Здесь тебя не хватает, одолевает приятные воспоминания, руки, касания, занавес. Кулисы ровные, устало смотрят, пустая сцена, немая сцена. Лишь в голове одни звучания усталого голоса, рыжие волосы, очки на переносице, не врядится, все переносится. Стены белые, лица бледные, тебя не хватает будет здесь, Даже не хватает. Записки, письма, духи, шоколад, ароматы, и чай по тебе скучают. Ты главное, просто не злись. Эта жизнь еще поворотов наставит, заставит вещами, или труднее станет. Вперед, смотри, шаги уже сделаны. И прости, за все, все было, все временно. Спасибо за мысли, иногда скверные. Вернее было бы спать, или спятить со временем. Год за минуты, воспоминания. Только с тобой Нет. и помни главное чтобы никакой памяти ни одной фотографии чтобы потом не могли предъявить показатели скажем ну было что-то но как видите исчезла бесследно вообще об этом знать вредно серые куртки но имена чужие правду не скроешь обидно что было что-то при жизни она с тобой песни ней с тобой песни но если те песни отравятся мнением уже не так важно будет о ней твое мнение правда ведь Написывают memory low, Но как заряд батареи зависли мы в разных мирах и в расстояниях городов Ошибки учили не возвращаться, но если нити устали меняться Наши глаза встретятся, улыбнутся, попросят обнять и ни о чем не задумываться Просто искренне сказать спасибо заново За новое принять моменты признания и снова расстаться Поездами молиться, навстречу тянуться, как тянутся провода Хотя мы стали на порядок выше Переступили свои же грани Главное не ронять все, что узнали Принять, как оно было со всей болью, обидой И не жалеть Ведь хорошо было греть еще недавней зимой друг друга О снах говорили, звезды считали Мы руки держали на балконе Высотки и сотни секунд были сбиты мы с толку Но ведь судьба все решила за нас А я не верю в случайности Пусть это фарс Спешили события привести в чувство, Но забыли И стали стеной последнего действия В этом спектакле грустном. Здесь тебя не хватает Одолевают приятные воспоминания Руки, касания Занавес Кулисы ровные, устало смотрят Пустая сцена Немая сцена раз два три раз два три и раз два